«Маршрут 1 Начало маршрута. Нулевой километр. Ближайшая станция метро. Охотный ряд. Театральная. Окончание маршрута. Павильон-купол. Зарядье. Протяженность 3,5 километра. Неочевидные окрестности Красной площади. Звонок. «Дарья, здравствуйте. Мы с семьёй хотим заказать экскурсию по Москве, но только, пожалуйста, не по Красной площади. Там мы уже всё видели и всё знаем. Предложите какой-нибудь другой необычный маршрут». Подобные запросы от экскурсантов я слышу очень часто, и это вполне объяснимо. Красная площадь — главное туристическое место столицы. Еще со школьной скамьи нам много рассказывают про Кремль, Мавзолей, ГУМ, Собор Василия Блаженного и Лобное место. Наш же путеводитель называется «Прогулки по неизвестной Москве», и моей главной задачей является открыть вам неочевидные московские места. Так и будет, но не удивляйтесь. И всё же первую экскурсию я всё равно настаиваю начать в самом центре. Вот только знакомиться мы будем не с классикой Красной площади, а с не банальными и очень любопытными достопримечательностями, которые ярким бисером рассыпались и спрятались по улочкам и переулкам неподалёку. Нулевой километр. Начнём у очень красивого и символичного места. Сначала оглядимся. Позади улица Тверская и Манежная площадь. Перед нами воскресенские ворота, к которым примыкает небольшая иверская часовня с голубым куполом и золотыми звездами. Тут под ногами начинает бежать вверх к знаменитая брусчатка, предваряющая выход на Красную площадь. На этом месте, как правило, очень много туристов, и все смотрят куда-то вниз, позируют и делают фотографии. Дело в том, что здесь прямо в кладку брусчатки вбиты большие бронзовые плиты с гравировкой животных и растений. Мы у знака номер один, нулевой километр, ну, если выражаться официально, у нулевого километра автомобильных дорог Российской Федерации. Это точка отсчёта расстояний от Москвы до разных городов нашей страны. Традиция высчитывать расстояние между населёнными пунктами на Руси впервые появилась более 500 лет назад, когда на главных трактах начали строить почтовые станции, где ямщики могли отдохнуть и сменить лошадей. Именно от них в ту пору и мерили длину дороги.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 Еще один повод вспомнить, что в нашей стране 11 часовых поясов, 4 климатические зоны и очень богатая флора и фауна. А в центре композиции самое главное место — медальон, похожий на гладкий слиток золота, особенно на фоне серой брусчатки. Это и есть та заветная точка нулевой километра нашей страны. На нее можно встать и загадать заветное желание, затем подбросить вверх монетку так, чтобы она звонко приземлилась в очертании большой окружности. Замечено, что туристы, подкидывая мелочь, чаще встают спиной к воротам и часовне. Я даже знаю, почему. Так кадр получается эффектней. Но по средневековой традиции всё-таки лучше загадывать желание, если стоять лицом к святым местам, иверской часовне и воротам китайгородской стены. Мороженое «Гум». Теперь предлагаю направиться в легендарный «Гум», чтобы полакомиться знаменитым пломбиром.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 и в головной убор, вроде белого чепчика с узором времён формы общепита. Гастрономическое погружение в прошлое начинается. Раньше мороженое изготавливали в специально организованном цехе прямо в подвальных этажах ГУМа. Классикой являлись три вкуса — сливочное, крем-брюле и шоколадное. Сегодня в ассортименте можно встретить разнообразные вкусы и с шоколадной крошкой, и фисташковой, и со вкусом дыни, черники, вишни. Известно, что всё мороженое изготавливается из натуральных ингредиентов, а рецептура до сих пор хранится в строжайшем секрете. Неважно, какой стаканчик вы выберете, но как только он окажется у вас в руках, советую неторопливо пройтись по линиям этого великолепного пассажа XIX столетия — зданию бывших верхних торговых рядов. 1893 год — дата официального открытия торговых рядов. ГУМ — не просто торговый центр. Это памятник дореволюционной архитектуры с удивительной неповторимой атмосферой. Оглянитесь и рассмотрите интерьер, декоративные элементы, обойдите центральный фонтан, поднимите голову, чтобы увидеть знаменитые мостики и инновационную для своего времени стеклянную крышу. Удивительная обстановка, которая очень вкусно воспринимается в купе с мороженым. No Fly Zone. По периметру Кремля Установлены жёлтые знаки с перечёркнутым дроном «No-Fly Zone». Ещё в 2011 году власти издали специальный приказ, который закрыл московское небо для полётов. Исключением являются лишь спецборта МЧС и президента. Дроны запускать в Москве можно, но только не в районе Кремля или Патриаршего моста. В США используют ту же практику у Белого дома. Причины — безопасность, безопасность, безопасность — Службы Кремля держат под контролем воздушное пространство в центре, опасаясь шпионов, разведчиков, да и просто неумех, которые могут не справиться с управлением и случайно запустить дрон в толпу гуляющих. Что будет, если вы всё-таки запустите дрон на Красной площади? Говорят, спецслужбы перехватят сигнал GPS и уведут технику. К вам мгновенно подойдут сотрудники в форме и задержат, отведут в какой-нибудь кабинет в Китай-городе, а может и в сам Кремль и будут выяснять ваши мотивы. Думаю, проведут неприятнейшую беседу. А вот ваше устройство, скорее всего, вернут. Но без карты памяти. Ещё ходят слухи, что спецслужбы могут не церемонясь утопить дорогую технику в Москве-реке. Исторический туалет. Это очень нестандартная достопримечательность. Вернее, очень необычный туалет. Кто-то даже называет его туалетом-музеем. Деликатная тема, оттого очень любопытная и вызывающая большой интерес. Не припомню в мире ничего подобного. Итак, номер три. Исторический туалет располагается на нижнем уровне между второй и третьей линиями ГУМа, если заходить со стороны никольской улицы. Вход ярко обозначен темно-красной вывеской в позолоченной раме на русском, английском и китайском языках и призывает спуститься по лестнице по ковровой дорожке. Здесь на стенах среди неоклассических бра вы можете увидеть чёрно-белые исторические фотографии дореволюционного здания верхних торговых рядов и интерьеров ГУМа, бурлящих от наплыва посетителей в советское время. Особенно интересно рассматривать лица и костюмы людей из прошлых эпох. Далее идёт разделение на женскую и мужскую комнаты. Туалет платный и считается самым дорогим в Москве – 200 рублей. И, видимо, вообще в России. Из нестандартных опций – наличие душевой комнаты – которую можно арендовать на один час за оплату в тысячу рублей. В стоимость входят банные полотенца, тапочки и душевые принадлежности. Местный персонал говорит, что комната пользуется популярностью у посетителей с маленькими детьми, транзитных путешественников и тех, кто желает освежиться в особо жаркие московские дни. Но всё же, почему исторический туалет так называется? В целом, это обыкновенный туалет. Просто очень просторный, комфортный, натертый до блеска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 И вот так тонко сегодняшнее руководство ГУМа воссоздает бытовые реалии того времени. Заиконоспасский монастырь. Наш маршрут продолжается. Я предлагаю заглянуть в один неожиданный дворик, вход в который прячется на самой раскрученной и самой шумной улице центра. Речь о Никольской. Это именно та пешеходная улица, которая круглогодично украшена самой длинной светодиодной гирляндой длиной в общей сложности в 92 километра звёздного неба. Когда идёшь по Никольской, тебя будто подхватывает поток восторженной разноликой публики. Тут и гуляющие, и глазеющие, и фотографирующиеся, и шумные уличные музыканты, и бойкие ряженые актёры. И все словно несутся по реке с быстрым течением от Лубянки до Красной площади и обратно. Среди этой суеты легко пропустить вход в тихий монастырский дворик с особой атмосферой. Итак, нам нужна арка с чёрной металлической дверью и надписью номер 4 за иконоспасский Ставропегиальный мужской монастырь в доме номер 7. Дверь открыта каждый день с 8 утра до 8 вечера. Зайдя внутрь, вы попадаете в другую Москву. Здесь тихо, спокойно и очень патриархально. Посмотришь в одну сторону, проглядываются наличники древних палац с палисадником. Обернёшься в другую — Вдруг свысока смотрит статный Спасский собор яркого таракотового цвета. Сложно поверить, что мы находимся в самом центре города и буквально в нескольких шагах отсюда, в Боско-кафе, пьют игристые на фоне курантов Спасской башни, а в бутиках активно покупают часы «Омега» и одежду «Луи Виттон». В немноголюдном дворике также стоит деревянная лавка с монастырскими продуктами. Тут можно приобрести выпечку, травяные сборы, мёд,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 постигал науки в течение пяти лет. Старый печатный двор, дом по адресу Никольская, 15, одно из самых великолепных зданий на нашем маршруте. Правда, светодиодные фонарики Никольской в данном случае играют злую шутку и мешают рассматривать диковинный фасад, но нам нужно от них абстрагироваться и внимательно изучить все особенности. Перед нами двухэтажная вытянутая постройка небесно-голубого цвета с готическими башенками, узкими стрельчатыми окнами и выступающим резолитом с колоннами, цветочный орнамент на которых словно по спирали ползет вверх. Примечание. Резолит — часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Конец примечания. Нам нужно подойти к центральной части здания, чтобы рассмотреть в деталях хитроумную лепнину над входной группой. Скользим взглядом снизу вверх. Над входами видим солнечные часы, над чёрными коваными готическими вратами три окошка в пышном декоре. Далее, на уровне капителей взгляду предстают удивительные лев и единорог. Они вот-вот сцепятся в смертельной схватке, а на самом верху внезапно появляется гипсовый герб Советского Союза, сохранившийся признак национализации, который после революции поместили на фасад вместо двуглавого орла. Больше всего вопросов вызывает, конечно же, экзотический барельеф «Лев-единорог». Что здесь делают мифические персонажи, абсолютно несвойственные для нашей земли и фольклора? Необходимо обратиться к истории места. Мы перед зданием 1811-1814 годов, работа архитекторов Алексея Бакарева и Ивана Мироновского. Сегодня его занимает историко-архивный институт РГГУ, а вот в XVI веке здесь располагался номер 5 — Московский печатный двор. Это родина книгопечатания в России — Сейчас нам нужно будет мысленно перенестись в середину XVI столетия во времена правления Ивана Грозного. В тот момент набирает обороты процесс централизации земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Перед царём встаёт вопрос о распространении на территории русского государства образования. Однако он сталкивается с серьёзной сложностью. В стране остро не хватает книг. Из-за того, что книги переписывались вручную, их было очень мало, стоили они дорого, а переписчики часто допускали ошибки. Это было несовременно и чревато опасными последствиями. Разночтения в религиозных текстах могли привести к возникновению расколов и ересей. Поэтому великий князь всея Руси Иван IV Грозный распорядился основать в Москве печатный двор на Никольской улице. Работу типографии возглавил дьякон Иван Фёдоров, и через некоторое время, в марте 1564 года, В свет вышла первая датированная книга «Апостол». В ней было 534 страницы, её печатали целый год, использовав французскую проклеенную бумагу. Книгопечатное дело вывело на новый уровень распространения знаний в русских землях. Это была настоящая революция в сфере просвещения. Образы льва и единорога стали эмблемами печатного двора, повторив личную печать Ивана Грозного. Скорее всего, царь заимствовал изображение диковинных зверей у англичан как символ силы и власти, хотя источники упоминания льва и единорога в мировой культуре встречаются и в 21 псалме, а есть исследование, что на Русь их образы пришли вместе с духовными восточнославянскими песнопениями. В любом случае, очень ценно, что этот символ воспроизводится на переплётах, книжных застёжках, пуговицах, бордюрных басмах с XVI века, и сквозь века он сохранился на фасаде одного из самых нарядных домов Никольской — Чижевское подворье. Если вам понравился тихий дворик за иконоспасского монастыря, то предлагаю снова сойти с пешеходной улицы и заглянуть в малоизвестное, спрятанное от суеты место на задворках по адресу Никольская, 8. Ныряем в одну из арок напротив печатного двора и оказываемся на территории бывшего номер 6 — Чижевского подворья. Не могу сказать, что дворик уютный и очаровательный, скорее наоборот, зато он точно удивит вас неожиданным размахом, заброшенными зданиями, руинами и пустырями. И это в самом центре богатейшего города мира. Когда-то Чижевское подворье было самым большим и известным подворьем Китай города. Сегодня от его величия сохранилась лишь небольшая Успенская церковь, которая единственная, как прекрасный одинокий лебедь на сером пруду, радует глаз. Храм был построен здесь в 1691 году, в модном на тот момент стиле «московская барокко». До нас дошли ступенчатая форма церкви, а также нарядные оконные наличники конца 17 века, декорированные характерными разорванными фронтонами и мини-колоннами по периметру. В 1970-х церковь была заброшена, а внутри размещалось строительно-монтажное управление. В 1990-е статус храма вернули, А в 2007 году в подвалах церкви обнаружили кое-что жуткое и мистическое. Тогда об этом писали все газеты, мол, в подземельях Успенской церкви на Чижевском подворье нашли 81 человеческий скелет, а также револьвер «Браунинг» 1903 года выпуска. Многочисленные костные останки принадлежали 72 взрослым, 9 подросткам и детям раннего возраста. Тогда журналисты предполагали, что это жертвы сталинских репрессий. Но позже учёные выяснили, что скелеты относятся к погосту, то есть к старинному приходскому кладбищу храма и загадочным останкам более 200-300 лет. Так что тайна скелетов раскрыта, и ужасные фантазии на тему массовых расстрелов можно исключить. Третьяковский проезд. После драматичного Чижевского подворья на контрасте перемещаемся в роскошный и праздный номер 7. Третьяковский проезд – улица самых дорогих бутиков Москвы. На мощёной улочке расположились флагманские магазины таких брендов, как «Дольче Габбана», «Валентина», «Ральф Лорен», «Сен Лоран», «Том Форд» и «Селин». А со стороны театрального проезда блестят витрины шоурумов таких премиальных автомобилей, как «Бентли» и «Феррари». Количество люкса на один квадратный метр зашкаливает. Как только свернёте с Никольской улицы в широкую арку – Не пропустите неочевидный городской артефакт, сохранившийся с XIX века. С левой стороны, прямо над современным синим указателем «Третьяковский проезд», дублируется белая уличная табличка из дореволюционного времени. На ней можно прочесть «Почётных граждан Третьяковых». Проезд был построен в 1870-х годах на средства известных московских купцов-меценатов, братьев Третьяковых один из которых Павел Михайлович, тот самый основатель знаменитой художественной галереи. Это была единственная в то время в Москве торговая улица, построенная на частные средства. Многие столичные дамы и джентльмены частенько наведывались в Третьяковский проезд, ведь здесь продавалась самая лучшая туалетная вода, ароматические средства и духи производства торговых домов «Роле» и «Бракар», легендарные часы и ювелирные изделия торгового дома «Вильяма Габю». В конце 1890-х годов здесь разместился знаменитый магазин «Феникс», где продавалась популярная среди московской аристократии мебель в стиле модерн. Удивительно, что по прошествии 150 лет богемный статус места остался неизменным. Чтобы осмотреть великолепие архитектуры Третьяковского проезда, нужно пройти насквозь и резко обернуться, чуть не дойдя до многополосной проезжей части театрального проезда. Этот трюк обычно вызывает вау-реакцию —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 Семейный архитектор рода купцов Третьяковых. Птичья башня. Справа, если смотреть на Третьяковские ворота со стороны Третьяковского проезда, к воротам примыкает краснокирпичная номер 8, Птичья башня. Она круглой формы, приземистая и точная высотой 8 метров. Птичья башня – настоящий осколок средневековой Москвы и старше всех зданий вокруг не на одну сотню лет. Это единственный сохранившийся башен знаменитого фортификационного сооружения Китайгородской стены, которую соорудили итальянцы в первой половине XVI века, во времена правления Елены Глинской, матери и регента Ивана Грозного. Почему птичья, никто не знает. Историки и москвоведы лишь предполагают, что когда-то рядом находились птичьи торговые ряды. Подойдём ближе. Сегодня от башни веет стариной. Стрельчатые бойницы говорят об оборонительной функции в прошлом, а высоченный тополь, что стихийно вырос на верхней части, напоминание о том, что последняя реставрация прошла здесь около 200 лет назад. Если обойти башню, то можно обнаружить оригинальный фрагмент Китайгородской стены, который интригующе кренит в проулок за гостиницей «Метрополь». Отсюда можно срезать дорогу до площади революции. И мало кто об этом знает. Но наш путь продолжается в другую сторону. Гастромаркет «Вокруг света». Возвращаемся обратно на Никольскую. Здесь вы найдёте множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелёк. Но хочется выделить место под названием номер 9. «Вокруг света». Никольская 10. Только это не кафе, не ресторан и даже не фудкорт, а маркет. Гастромаркеты и фуд фудхоллы — это целая культура. Новый гастрономический тренд на российском рынке —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 Здесь каждый найдёт себе что-то по душе. Вкусно, удобно, изысканно, недорого. Вокруг света открылся в 2017 году к чемпионату мира по футболу. Пусть место не историческое, зато туристическое и очень характерное для столицы. Истоки популярности гастромаркетов берут начало в Европе на местах бывших продовольственных рынков в исторической части крупных городов. Например, отреставрированный рынок Сан-Мигель в Мадриде с изящной железной конструкцией начала XX века. В Лондоне, на берегу Темзы, стоит знаменитый Боро-маркет, рынок с тысячелетней историей, площадью 16 тысяч квадратных метров. В Лиссабоне – тайм-аут-маркет, площадью 10 тысяч квадратных метров. В Москве этот тренд коснулся реновированных сельскохозяйственных рынков начала 2000-х. Самые известные московские проекты – Даниловский, Усачевский, Дорогомиловский – Центральные рынки, вокруг света на Никольской, гастрономическое путешествие в разные культуры, в историческом центре столицы. Аптека Фрейна Этот особняк на Никольской, дом 19, 21, строение 2. Настолько помпезный, что если бы не мемориальная табличка у входа, нам бы в голову не пришло, что мы стоим у здания бывшей аптеки. Последние 10 лет арендаторами-резидентами этого места являются бутик изделий из хрусталя «Бакарат» и французский ресторан «Кристал Рум», рекомендованный к посещению ресторанным гидом «Мишлен». Теоретически можно заглянуть внутрь, чтобы осмотреть дореволюционную лестницу и оригинальную метлахскую плитку. Но давайте сначала полюбуемся архитектурой этого четырехэтажного дома, который строили с 1894 по 1899 год. Посад в стиле неоренессанса выполнен по проекту русского архитектора шведского происхождения Адольфа Эрихсона. Здание напоминает отполированный до блеска каменный цветок. Нижний этаж выделен глубоким рустом. Большие окна второго этажа обрамляют высокие колонны. Верх завершается сложным карнизом, но главные героини особняка – это четыре древнегреческие статуи богинь здоровья Гигией, которые кормят из чаши змей. Кстати, именно Гигиея дала название Гигиене, области медицины. Примечание. Руст. Рельефная кладка или облицовка стен камнями с грубо отёсанной или выпуклой лицевой поверхностью. Конец примечания. Итак, мы оказались с вами перед номер 10, аптекой Владимира Феррейна. Она разместилась на Никольской ещё в 1832 году, и почти весь XIX век считалась лучшей аптекой города. Москвичи даже назвали её «царь аптека», не потому что здесь закупались романовы, чтобы подчеркнуть статус «самый-самый», по аналогии со знаменитыми «царь-пушкой» и «царь-колоколом» в Кремле. Аптека Феррейна имела безукоризненную репутацию и стала новым явлением фармацевтики. Те лекарства, которые раньше привозили из-за границы, стали тщательно изучать и анализировать, чтобы производить их аналоги. Кроме просторных торговых залов с позолоченными зеркалами и вазами, в здании размещались собственная лаборатория, рабочие комнаты фармацевтов, а четвёртый этаж занимала отдельная столовая для персонала. Занятно, что в качестве рекламы, чтобы усилить целительный эффект продаваемых средств, в интерьере среди канделябров и мебели из дуба присутствовали подвешенные к потолку чучела крокодилов, рога носорогов, шкуры диких животных. Тяжёлый люкс, как бы сказали сейчас. Пользоваться услугами аптеки и покупать здесь лекарства могла позволить себе лишь богатая публика, Бедняки по-прежнему ходили к травникам и в торговые ряды и города К сожалению, в 1917 году вся семья Феррейнов спешно покинула Россию, потеряв свою фармацевтическую империю. Бывшая аптека Феррейна в советское время стала называться сначала «Центральной», а потом «Номер один». А в 1990-е, по слухам, здесь можно было купить даже запрещенные товары. Следует также добавить, что фармацевтическая компания Феррейн существует до сих пор, но пишется с одной «р», чтобы использовать имя и не делить доходы семьями потомков Феррейнов. Квартал домов МКО. Теперь следуем в Большой Черкасский переулок к кварталу красных домов кирпичного стиля. Для того, чтобы ощутить величие людей, которые заказывали под себя этот архитектурный проект, зайдём в высокую готическую арку дома под номером 7 и погуляем по бывшему комплексу номер 11 — домов московского купеческого общества. Квартал вызывает необыкновенный восторг, особенно если абстрагироваться от обилия кондиционеров и хаотично припаркованных автомобилей. Мы словно попадаем в немецкий городок в готическом стиле. Квартал образован буквально четырьмя строениями, но они так лихо расположены, что можно позволить себе поплутать среди проулков, открывая для себя интересные городские ракурсы. Ансамбль домов разработал известный московский архитектор Фрейденберг в 1882-83 годах по заказу Московского купеческого общества. В прошлое столетия МКО было солиднейшей организацией, ведь входившие в общество купцы, то есть бизнесмены-предприниматели, были элитой Москвы. Они много инвестировали в город, много строили, активно занимались благотворительностью. Сегодня в одном из домов новая площадь, дом 10, строение 2 – находится штаб-квартира Русского географического общества, ещё одна престижная организация, существующая с 1845 года и специализирующаяся на географических открытиях, познавательных экспедициях, туризме, гостеприимстве внутри страны. Дом ЦИК. Снова возвращаемся на Большой Черкасский, и сразу перед нами предстаёт великолепное номер 12 здание в стиле модерн. Это бывший доходный дом князя Александра Голицына, который спроектировал в 1901 году архитектор Мейснер. Он похож на изумрудную шкатулку, декорированную лимонным цветом и украшенную лентами, картушами и маскаронами. Примечание. «Картуш» — в декоративном искусстве украшение в виде щита, ленты или свитка, на котором изображён герб, эмблема или надпись. «Маскарон» — декоративный рельеф в виде человеческого лица или головы животного, по форме, напоминающей маску. Конец примечания. Особенное внимание заслуживает кованая калитка с крупными цветочными бутонами и переплетающимися между собой лозами и стеблями. Типичный декор для стиля модерн. На месте доходного дома Галицына в XVIII веке находилась большая усадьба князя Черкасского, по фамилии которого переулок и получил своё название. Сегодня этот дом занимает здание Центральной избирательной комиссии. «Торговый дом Аршинова. Как только вы свернёте в Старопанский переулок, убедительно прошу на миг остановиться и всмотреться в перспективу улицы. Дорога спокойно уходит влево, делая изящный крен, а прилепленные друг к дружке малоэтажные домики, словно солдатики, послушно выстроились в ряд. Такие изгибы прокладывались не волей инженеров-проектировщиков, а колёсами телег и обозов со средневековых времён. Уловив это, почувствуешь время». И среди этих пряничных домиков нас встречает еще один изумрудный сундучок с рядами крупных окон, дубовыми рамами, картушами и прекрасные дивы в замковом завершении арки. Это номер 13, здание торгового дома Аршинова. Мы вновь узнаем здесь архитектуру модерна, но на этот раз сразу два громких звучания. Во-первых, это творение самого модного на тот момент времени архитектора Фёдора Шехтеля, а во-вторых, Перед нами самое первое офисное здание в стиле модерн, 1899 год. Часть жителей была в недоумении, а другая в полнейшем восторге от визуала здания. Ведь стиль полюбился и прижился не сразу. Это было довольно смелым решением. Проект заказал Василий Аршинов, перспективный купец из Пензенской губернии, для контор своего торгового дома «Аршинов и Ко», который специализировался на изделиях из сукна. Да... Сложно себе представить, как выглядела бы Москва без здоровой конкуренции между купцами той эпохи. Космодемианская церковь. Эта миниатюрная таракотовая церквушка, зажата между современной застройкой, будто маленькое чудо посреди центра Москвы. Теремочек с двумя православными главками в честь святых космы и Демиана, кованая дверь с гремучими кольцами, теплый розовый кирпич и потрясающий вход в стиле русское узорочье Городская эстетика в таком неожиданном месте нашего города. Примечание. Русское узорочье. Архитектурный стиль, сформировавшийся в XVII веке на территории русского государства, характеризовавшийся затейливыми формами, обилием декора, сложностью композиции и живописностью силуэта. Примеры стиля. Храм Рождества Богородицы в Путинках, храм Николая Чудотворца в Хамовниках, церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках конец примечания полное название номер 14рам космы и демиана в старых панях напоминает о том, что в шестнадтом 17 веках здесь был посольский двор, где останавливались купцы и дипломаты из Польши и литовского княжества. Отсюда и название улицы старопанский переулок. Космодемианскую церковь мало кто знает, даже если спросить среди коренных москвичей дело в том, что в советское время храм был беспорядочно застроен и видоизменен и к нынешнему виду пришёл уже в последние годы. При этом место очень интересное. Храм обозначается на картах с 1468 года. Как он выглядел первоначально, кто был инициатором постройки, приходским ли был храм или домовым, в конце концов, почему именно так называется, не знает никто. Хотя есть одна интригующая легенда, где говорится, что здесь Иван IV Грозный венчался со своей шестой женой Василесой Милентьевой ведь святые Косма и Дамиан – покровители семейного очага и брака. Биржевая площадь. Если бы мы попали сюда 130 лет назад, мы бы оказались в настоящем Москва-сити 19 столетия. Номер 15. Биржевая площадь – это главный финансовый центр дореволюционной Москвы. Самые крупные финансовые организации, самые солидные страховые общества, самые богатые банки строили около биржи свои представительства и конторы. Это сейчас здесь очень лаконично, строго и бюрократично. А раньше площадь была оживлена с раннего утра и до заката. Мне очень нравятся строки писателя Бабарыкина о суете на биржевой площади. Улица наполнена гулом голосов, ходьбой, щелканьем счетов, скрипом перьев. Над каждым отделением вывешены доски с золотыми буквами. Учет векселей, прием вкладов, текущие счета. За решеткой столько же жизни, как и в узковатой полосе, где толчется и проходит публика. Контористы, иные с модным пробором, иные под гребенку, все в хорошо сшитых сюртуках и визитках, мелькают за конторками. То встанут с огромной книгой и перебегают с места на место, то точно ныряют, только головы их видны на несколько секунд. Примечание. Отрывок из книги «Китай-город» 1882 года. Конец примечания. Биржи на Биржевой площади давно нет. Сегодня её элегантное жёлтое здание по адресу Ильинка-6 занимает торгово-промышленная палата. В 1866 году для перестройки здания был выкуплен смежный участок по Рыбному переулку. Новое здание было построено в 1873-75 годах по проекту Каминского, уже известного нам по Третьяковскому проезду архитектора. Он наделяет здание биржи классической и строгой формой с элегантной лепниной двумя колоннами Ионического ордена и барельефом древнеримских персонажей. Смотритесь, кто заседает между женскими фигурами внутри фронтона? По крылатому шлему и сандалиям мы понимаем, что это Меркурий, бог, покровитель торговли, прибыли и обогащения. Архитекторы тех лет любили наделять символизмом свои постройки, желая подчеркнуть этим статус здания и зарядить его на удачу. Реклама на здании Волжско-Камского банка. В 1890 году на Ильинке появилось потрясающее здание мятного цвета с элементами французского барокко, куполообразные башенки, фигуры атлантов, львиные головы, маскароны и жемчужины над окнами. Сегодня оно располагается слева от торгово-промышленной палаты. Такое здание в дореволюционной России могли позволить себе самые могущественные коммерческие организации. Таким был Волжско-Камский банк, своеобразный сберк, или ВТБ того времени. В советское время ЦК КПСС, а сегодня здесь размещаются структуры администрации президента Российской Федерации. Но кое-что удивительное на фасаде здания в угловой части сохранилось с XIX века. Смотритесь. Практически на уровне наших глаз смиренно красуется табличка с белым текстом. Украшения фасада исполнены мастерской Утырина. Образец старинной наружной рекламы. Редчайшая вещь в Москве. Михаил Дмитриевич Кутерин был предпринимателем, который имел мастерскую механической и ручной обработки камней на Садовой улице. Занимался изготовлением изделий из мрамора, гранита, лабрадора, песчаника. Во многих городах России, в самых разных местах, можно до сих пор найти его таблички. Сухой фонтан. Ритм биржевой площади можно неторопливо оценить, если присесть на скамью вокруг номер 16 необычного фонтана госслужащие, туристы, местные сторожилы, парочки – все до умиления гармонично бурлят в красках ильинки. Сам фонтан спроектирован по инженерному принципу сухого фонтана. Сухой? Что за оксюмарон такой? Давайте разбираться. Конечно же, фонтан очень даже мокрый, и в сезон вода в нём совершенно обыкновенная. Дело в том, что он обладает такой конструкцией, с которой можно безопасно взаимодействовать, ходить, лазить, трогать, бегать – Ведь всё оборудование, насосы, форсунки, коллекторы и прочие комплектующие находятся вне досягаемости. Фонтан и создан для того, чтобы в него залезть, чем охотно пользуются дети, которые, например, устали от осмотра достопримечательностей. Ребёнок никогда не упадёт в такой фонтан. Да и покрытия обычно используются специальные, антискользящие и антитравматические. Всё для забавы. И ещё большой жирный плюс в пользу сухих фонтанов — Они не требуют консервации на зиму, а значит, более экономичные. Палаты бояр Романовых. Через Рыбный переулок выходим на старинную улицу Варварку, которую в краеведческих кругах называют улицей храмов и палат. Если хотите почувствовать в Москве Средневековье, то максимально оно сохранилось именно в этом месте. Здесь зашкаливающая концентрация архитектурных памятников, каменного зодчества, храмов в стиле русского узорочья и барокко. И всё это чудом сохранилось на улице длиной всего в 700 метров, которая начинается у храма Василия Блаженного и заканчивается у Варварских ворот. Я часто называю эту улицу Рублёвкой XVI-XVII веков, имея в виду, что в прошлом здесь селились самые главные богатеи московского княжества. В допетровские времена элиты являлись бояре, поэтому именно они обустраивали свою жизнь и строили пышные резиденции с садами, прудами и огородами на высокой панорамной варварке с видом на Москву-реку. Сегодня от былой роскоши практически ничего не сохранилось. Нужно задействовать воображение при взгляде на номер 17 – палаты бояр Романовых, здание на варварке, дом 10. Это изрядно перестроенное строение, но всё же уцелевший осколок палат, которые стояли на этой земле как минимум с 70 годов XVI -го века. Они принадлежали боярину Никите Романовичу Захарину Юрьеву, деду первого царя из династии Романовых Михаил Фёдоровичу, который и родился здесь на Варварке. Сегодня палаты с печными трубами и башенкой с золотым грифоном являются важнейшим музеем исследования быта и жизнедеятельности московских бояр. Вход в него располагается со стороны парка Зарядье, и нужно спуститься вниз по лестнице слева от здания и пройти мимо пёстрого рустового орнамента на стене. Интересный факт, который я слышала в музее палат бояр Романовых. В XVII веке постройка деревянной избы обошлась бы заказчику в 1 рубль. Представляете? 1 рубль — целый дом. А вот каменные палаты стоили минимум тысячу рублей. Вот эта разница. Впечатляет. Всё дело в дорогом на тот момент материале — белом камне которые могли позволить себе лишь толстые кошельки. Ведь Центральная Россия – дерева, а с камнем всегда были сложности. Все палаты Москвы, а их единицы, являются голосом Средневековья. Северный тоннель Зарядья. Если вы гуляете с путеводителем прогулки по неизвестной Москве, то прямо сейчас перед вами раскрывается невероятная патриархальная красота на фоне с ультрасовременными стеклянными сооружениями парка Зарядья поэтому предлагаю продвинуться из XVI-XVII веков в век XXI в очень неочевидное место под ландшафтами парковой территории. Мы идём в номер 18 «Северный тоннель». Войдём с одной стороны, а выйдем из абсолютно другой точки. Вау-эффект на контрасте с варваркой и темой Средневековья обеспечен. Итак, направляемся в Северный тоннель за порцией современного искусства. Главное — пройти квест и найти в него вход. Необходимо оказаться рядом с подземной парковкой у концертного зала «Зарядье» между Варваркой 6, строение 4 и комплексом апартаментов по адресу Варварка 14. Пока двигаемся к тоннелю, хочу порассуждать, почему парк назвали «Зарядье». Слышала версии прохожих, что слово «зарядье» производное от слов «заря», «зарево» либо от слова «зарядка». На самом деле название историческое и придумано было народом. Так называли жилой район, который существовал здесь до строительства гостиницы «Россия». Причина названия кроется в Красной площади, которая ранее нарекалась торгом. Торг – торговля. Сплошь и рядом с торгом шла оживлённая торговля. Купцы, ремесленники, фермеры формировали здесь рыночные ряды. А теперь вспоминайте названия близлежащих к Красной площади переулков. «Хрустальный» – торговали хрусталём, стеклом. «Рыбный» – рыбой. «Витошный» — «Ветошью», «Охотный ряд» — «Дичью». А вот жилой район за этими торговыми рядами москвичи называли «Зарядье», то есть «За рядами». Отсюда и название. В дань уважения к историческим топонимам в советское время словом «Зарядье» назвали концертный зал внутри гостиницы «Россия». А к 870-летию Москвы здесь открыли одноимённый парк. Что касается «Северного тоннеля», Это пространство, которое появилось совершенно стихийно на месте технического помещения, которое даже и не предполагали переделывать в общественное пространство. Почему северный? Потому что прямо сейчас над нами гуляют люди в зоне северные ландшафты и, думаю, даже не подозревают, что в недрах парка есть такой креативный тоннель. Первые три года он был закрыт, а потом запустился с программой «Вирус. Что это было?» На актуальную в 2020 году тему. Теперь это полноценный урбан-променад, который используют для проведения мероприятий и экспонирования арт-объектов. На бетонных стенах, в полууличном холле, мы видим работы молодых современных художников, раскрывающих актуальные темы и проблемы. Мало раскрученное место и оттого достаточно секретное и неожиданное. Плюс ко всему, северный тоннель прекрасный повод для альтернативной прогулки по парку потому что на другой стороне вас снова ожидает Варварка со своими архитектурными чудесами. Старый английский двор. На выходе из тоннеля нас встречает очаровательный номер 19 Старый английский двор. Палаты XVI века, здание средневековой Москвы, построенное для английского торгового представительства. Па-ла-ты. Слово-то какое! Кстати, немного дискредитированное современными палатками у метро и автовокзалов. На самом деле слово «палаты» происходит от латинского слова «палатиум» — «дворец». Начиная с XVI века, Москва начинает потихоньку обрастать такими дворцами — престижными каменными сооружениями, которые могли позволить себе лишь богатые жители, церковь и казённые организации. Именно этот вид зодчества отличает Москву, например, от Санкт-Петербурга. Кстати, собственно, строительство Петербурга и явилось смертным приговором для этого архитектурного стиля. Ведь Пётр I подписал специальный указ о запрете любого каменного строительства не только в Москве, но и по всей России. Нужно было строить новую столицу, и весь камень свозили туда. Сегодня палаты английского двора хорошо восстановлены и открыты как музей. Интересный факт. Сама королева Великобритании Елизавета II — 1994 году разрезала красную ленточку в честь открытия музея. Музей небольшой, достаточно аскетичный, но с приятной атмосферой древних каменных строений. Здесь можно почувствовать дух времени, прикоснуться к толстым стенам палат, пройти по узким лестницам с низкими потолками и проемами, узнать, что такое подклет, и посмотреть на дивные печи. Примечание. Подклет —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 Круглое ступенчатое стеклянное здание с медиаэкраном на фасаде. Честно говоря, обычно все гуляющие именно здесь начинают своё путешествие по зарядью. Но у нас всё необычно и не банально, и мы здесь завершим. Внутри невозможно не воскликнуть от удивления. Это уникальный пантеон, в котором вместо экспонатов — мониторы со светящимися QR-кодами. Уникальность комплекса состоит в том, что, во-первых, с помощью современных технологий можно узнать информацию о парке и местности, если просто навести телефон на коды. Во-вторых, сама форма и идея пантеона — результат работы модного архитектурного агентства, которое первоначально придумало его для российского стенда на Венецианской биеннале. Примечание. Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри. Конец примечания. Нравится мне вся эта шумиха вокруг парка «Зарядье». Эти очереди, разговоры, мнения, видеопосты, газетные заголовки, репортажи. Это же хорошо, что люди сталкиваются лбами в вопросах культуры и развития города. Это рождает новые мысли и свежие взгляды на законы мегаполиса, что в любом случае положительно скажется на благосостоянии города».